НЛО. на протяжении последних десятилетий во всем мире наблюдалось уже свыше пятисот тысяч неопознанных летающих объектов миллионы людей видели их в различных условиях но в основном в условиях полета во всех концах планеты зарегистрировано даже несколько случаев катастроф летающих тарелок когда в руки земных ученых должны были бы попасть хотя бы обломки инопланетного космического корабля. И, однако, при невероятном количестве фактов исследователи не могут дать конкретного ответа на вопрос, что же такое НЛО. Они только признают, что во Вселенной происходит нечто такое, что мы еще не в состоянии постичь своим разумом. Советский писатель-фантаст Казанцев, автор многих известных произведений «Пылающий остров», «Арктический мост», дар Каисы, лунная дорога и других, был уверен в существовании неопознанных летающих объектов. Во многих своих научных статьях он признавался, они, конечно же, существуют и наблюдают за нами в течение тысячелетий. Они в равной степени могут оказаться космическими аппаратами, кораблями или зондами из мира с другим измерением. Этот мир существует как сопредельный с нами, только невидимый и неощутимый. Существуют и контактеры, общавшиеся с пришельцами или связанные с ними телепатически. Сообщения со всех концов света о встречах с инопланетянами в последнее время поступают все чаще и чаще. Иногда это доверительные рассказы очевидцев и самих контактеров о якобы состоявшемся свидании. Иногда признание под гипнозом, когда человек неожиданно выдавливает из своей затуманенной памяти удивительные подробности того, что некогда произошло с ним, но сегодняшним сознанием не фиксируется. Многочисленные свидетельства очевидцев, имевших контакты с гуманоидами или иными существами, собрал в своей книге «Странники Вселенной» Александр Непомнящий. У него тоже нет никаких сомнений в том, что НЛО реальны. Их наблюдают миллионы людей. Их регистрируют радиолокаторы, фиксируют фото и кинокамеры, чувствуют животные. По ним стреляли из зенитных орудий и пускали ракеты. Их пытались догнать на военных самолетах. Их наблюдали в воздухе и в космосе, на земле и под водой. Еще в 1561 году Жители Нюрнберга видели рядом с заходящим солнцем кроваво-красные, синеватые или черные шары и круглые диски. Их можно было видеть почти целый час, а потом они упали на землю, словно объятые огнем. НЛО видел даже Христофор Колумб. Он находился во время вахты на палубе Санта-Марии, когда заметил вдалеке мерцающий свет. Колумб кликнул одного моряка, и тот тоже увидел свет, появлявшейся и исчезавшей несколько раз одно из гораздо более ранних и потому самых интересных упоминаний об нлоо можно найти в связи с александром македонским который по легенде вообще якобы путешествовал на небо александр македонский умирает в воздухе нависла густая мгла и на небе днем взошла необыкновенной величины звезда быстро идущая к морю сопровождаемая Орлом, а кумиры в храме медленно со звоном колебались. Потом звезда снова пошла в обратный путь от моря и встала, горя над покровом царя. В то же мгновение Александр умер. Существует даже список сотен наблюдений НЛО, сделанных в древности и в средневековье. Знаменитый немецкий сказочник Якоб Грим описал древнюю легенду о корабле, прилетевшим из-за туч. Немецкий писатель XVIII века Монтанус говорил о колдовском корабле, который стремительно опустился на землю. Конечно, можно сослаться на творческую фантазию этих и других писателей, ведь подобные рассказы о пришельцах действительно становились сюжетами многих легенд и превращались в фольклорные темы. Но объяснений этим загадочным явлением так и не находилось. Каспар Хаузер не был земляниным. Его доставили к нам он прибыл с другой планеты, возможно, из совершенно иной Вселенной. Эти слова принадлежат уже не писателю фантасту, а немецкому ученому первой половины XIX века философу Людвигу Фейербаху. По статистике, около двух миллионов людей в мире каждый год бесследно исчезают. Некоторые из этих исчезновений Настолько удивительно, что поневоле заставляют думать о сверхъестественной силе. Июльским днем 1870 года в селе Быково Тверской области разнеслись слухи, что местный дорожный инженер нашел клад. Однако не все считали эти рассказы только слухами. Наоборот, многие признали такие разговоры далеко не беспочвенными. Всем давно было известно, что у священника сельской церкви Находившаяся в четырех верстах от села имеется тайная карта, и на карте той помечено, где этот клад захоронен. Естественно, карту эту никто и в глаза не видел. Однако селяне заметили, что инженер что-то уж зачистил в церковь. Не однажды видели его со священником, как они подолгу простаивали и с хмурыми лицами неизвестно о чем секретничали. И вдруг. Инженер стал нанимать сельских мужиков для каких-то работ. Отобрал их около десятка, велел им взять необходимый инструмент и куда-то повел. Не прошли они и двух верст, как у распадка, заросшего ивником, инженер остановился и сказал, «Здесь копать будете яму в ширину аршина на три, а в глубину, пока не скажу, достаточно». Сам сбросил свой форменный китель, уселся на камень и, достав портсигар, закурил. И наблюдал, как ловко и быстро рудуют лопатами и ломами мужики. Грунт здесь был тяжелый, каменистый. Вскоре работавшие скинули рубахи, и темные от загара спины их залоснились от пота. А ближе к полудню они и вовсе выбились из сил. Тут, как назло, угораздило их прямо в центре раскопа наткнуться на громадный камень-валун. Расколоть его нечем и обойти никак нельзя. Однако инженер нисколько казалось этим не был обескуражен. Он спустился в яму, очистил край камня от земли, и тот засверкал, как полированный. Тогда инженер приказал мужикам откопать камень полностью, ничем не повредив. Через час инженер остановил работы и отправил мужиков в село на обед, оставив с собой лишь трех человек. Он долго и задумчиво смотрел на камень, который был неправдоподобно правильной овальной формы и отливал серебром, догадавшись, что это искусственное сооружение. Конечно, откопать нечто подобное инженер никак не ожидал. Он медленно исследовал гладкую овальную стенку, заметив на ней как будто контур двери. Мужики молча наблюдали за ним, а он, уже изучив неприметную дверь, старался найти замок или запоры, чтобы открыть ее. И нашел. Но едва начал возиться с этими непонятными и хитрыми устройствами, как вдруг совсем рядом зазвучала музыка. Испуганные восклицания мужиков заставили инженера обернуться. На краю распадка он увидел три человеческие фигуры в длинных белых одеяниях. Двух молодых людей и между ними седобородого старца. «Закопайте все, как было», — спокойно и строго произнес старик. «И уходите отсюда побыстрее». В тот же момент все трое пропали, будто их и не было. Мужики помогли инженеру выбраться из ямы. Его била нервная дрожь, под градом катился по бледному лицу. Крестясь и шепча молитвы, крестьяне закидали треклятый валун. Прошло тридцать лет. Июльским вечером 1900 года мимо этого места шли девушки из церкви домой, в село Быково. Неожиданно первые три исчезли, одна за другой на ровном открытом месте. Закричав от ужаса и ничего не понимая, остальные девушки бросились в село и подняли всех на ноги. Пропавших искали почти два месяца, но так и не нашли. Эту историю рассказал Глазунов, который считает, что Луна представляет собой искусственное небесное тело, созданное внеземными цивилизациями более ста тысяч лет назад. На Луне располагаются научные лаборатории многих внеземных цивилизаций гуманоидного типа. В некоторых из них работают десятки земных ученых. Много фактов исчезновения людей приводит и не помнящий. В упоминавшейся уже книге в 1930 году пропали все жители маленькой эскимосской деревни Ангикуни на севере Канады. Исчезли мужчины, женщины и дети, а привязанные к деревьям и оставленные без ухода собаки просто подохли от голода. Однако эскимос никогда бы не оставил собаку, своего верного друга, умирать одну. Но что еще более удивительно, могилы на местном кладбище. были пусты, и деревенские мертвецы тоже пропали. Исследование ягод, найденных на кухнях, показало, что за два месяца до прибытия в заброшенную деревню охотника Джо Лейбела, который все и обнаружил, она была еще обитаема. Найденные ягоды зреют только в определенный период. Эскимосы оставили свои ружья, и это становится еще более убедительным доказательством того, что ушли они не по доброй воле, потому что Оружие у эскимосов ценится особенно. С тех пор прошло почти 70 лет, но никаких объяснений этому случаю не найдено и до сих пор. Индейцы, живущие в этом районе, говорят, что людей из деревни Ангикуни унес Вендиго, существо, которое водится в лесах канадского севера. Индейцы отказываются его описать. Ученые разных стран много размышляют о возможности похищения людей внеземными существами. Время от времени в журналах и газетах публикуются заметки, статьи или даже целые исследования на эту тему, которые порой становятся подлинными сенсациями. Но, может быть, самый ужасный случай из всех зарегистрированных это история похищения целого полка британской армии во время Дарданельской кампании во время Первой мировой войны. По свидетельству 22 новозеландцев из третьего взвода первой пехотной роты на высоту 60 и окопавшихся там солдат опустилось невзирая на порывистый ветер облако серебристого тумана. Оно оказалось совершенно плотным, почти твердым и достигало около 800 футов в длину, двухсот в высоту и трехсот в ширину. Затем новозеландцы увидели, как к высоте 60 промаршировал британский полк. первые в 4 дивизии армии Норфолка, судя по всему, присланные в подкрепление к находившимся уже там частям. Действительно, генерал Гамильтон, командовавший войсками союзников, направил подкрепление контингенту Сувлабея на Эгейском море для захвата Константинополя. После полудня 21 августа восемь странных торпедообразных облаков длиной 200-250 метров Кружились возле участка дороги, спускавшейся к высохшему руслу реки. По этой дороге и приближались к высоте 60 части британского Норфолкского полка. Все свидетели происшедшего единодушно подтверждают, что несколько сот солдат, вошедшие в на дорогу облако, исчезли в нем, и ни один не вышел с противоположной стороны. Примерно через час. Облако плавно поднялось и двинулось на север к Болгарии, а с ним, очевидно, и полк, все 250 человек. Во всяком случае, на позиции не осталось ни одного солдата. Норфолкский полк пропал бесследно. Подразделения официально занесли в списки пропавших без вести, и сразу же после турецкой капитуляции в 1918 году Британия потребовала его возвращения. Турки клялись и божились, что полк и вообще никого в этом районе они в плен не захватывали. В боевые действия с ним не вступали и вообще даже не знали о его существовании. В официальном отчете британской кампании в Дарданеллах указывается, что полк был поглощен туманом неясного происхождения. Туман этот отражал солнечные лучи таким образом, что ослепил артиллеристов-наводчиков, из-за чего... Огневую поддержку обеспечить не удалось. 250 человек пропали без вести.